Глава 17. В тот вечер, когда я сказал отцу, что мне хочется стать писателем, в тот вечер, когда мы ели торт «Линцер», отец велел мне стать фармацевтом, и я его послушался. Как говорил Феликс, отцу с матерью не хотелось терять своего последнего слугу, и их можно было понять, они и так уже много всего потеряли. И отец, медленно, словно совершая ритуал, раскурил сигару, сунул обгорелую спичку в остатки торта и сказал, «Стань фармацевтом, займись делом своих предков. У нас в семье никаких талантов в области искусства никогда не было и не будет. Ты понимаешь, как мне больно это говорить. Мы люди деловые, и надеяться на успех в другой профессии нам нечего». «Феликс у нас одаренный», — сказал я. Любой цирковой уродец по-своему талантлив, — сказал отец. Да, такой бас, как у Феликса, редко встретишь. Но ведь обычно он читает чужой текст, который ему пишут другие, по-настоящему одаренные люди. А слышал бы ты, что он несет, когда перед ним нет текста? Я ничего не ответил, и он продолжал. И ты, и я, и твоя мать, и твой брат, потомки солидных, здоровых, твердолобых, лишенных воображения, лишенных музыкального слуха, неотесанных немцев, единственной добродетелью которых было умение работать, не покладая рук, пока хватит сил. Посмотри на меня, мне льстили, за мной ухаживали, мне врали всякий вздор сбили меня с пути, а мне было предназначено судьбой заниматься делом, быть может, и скучным, но полезным для общества. Не отрекайся от своей судьбы, как я. Займись тем, что тебе на роду написано. Стань фармацевтом. И я стал фармацевтом. Но я не бросил писать, хотя больше никому об этом не рассказывал. Я резко оборвал бедняжку Наоми Шоуп в первый же раз, как она завела речь про мою искру Божию. Я ей сказал, что не желаю изменять своей первой любви фармацевтике. Так я потерял своего единственного друга и снова остался один в целом мире. Когда я поступил в университет и объявил, что хочу специализироваться по фармацевтике, мне позволили дополнительно заниматься и на других факультетах. И на втором году обучения, никому об этом не докладывая, я прошел курс драматургии. Тогда я уже наслышался про писателя Джеймса Тербера, который тоже учился в Колумбусе а потом уехал в Нью-Йорк и стал писать смешные истории про таких же людей, каких было полно в Мидленд-Сити. Самым шумным успехом пользовалась его пьеса «Настоящий беду «Ску ду «Ску-би-ду-би-ду-оп, дидля-дидля!» -а, -а». а вдруг я смогу писать, как он? И я переделал свое сочинение про Джона Форчуна в пьесу. А кто же в это время занимался домохозяйством? Конечно, по-прежнему я. И так же, как я не был типичным школьником, я не стал и типичным студентом. Я все еще жил дома, но ездил в Колумбус. Сто миль в оба конца, раза три-четыре в неделю, в зависимости от расписания занятий. Честно говоря, всякую вкусную стряпню я забросил. Я без конца кормил родителей консервами и, к тому же, иногда подавал обед уже за полночь. Мама и отец немножко ворчали, но, в общем, не сердились на меня. Кто же платил за мое обучение? Конечно, мой брат. Да, теперь я признаю, что «Катманду» — дурацкая пьеса. Я так долго с ней возился, уже когда получил диплом и начал работать ночным продавцом в аптеке шрамма только из-за нескольких заключительных слов. Они заслуживали того, чтобы прозвучать со сцены. Притом авторство принадлежало не мне. Это были последние слова самого Джона Форчуна, которые я нашел в старом номере гарниста-обозревателя. Дело было вот в чем. Форчун исчез, пропал без вести где-то в Азии в 1938 году. Сначала он присылал открытки из Сан-Франциско, потом из Гонолулу, затем с островов Фиджи, из Манилы, из Мадраса и так далее. Но потом открытки перестали приходить. Последняя пришла из Индии, из города Агра, где находится Тадж-Махаул. В 1939 году, задолго до того, как в Мидленд-Сити узнали, что в конце концов случилось с Форченом, в газете «Гарнист-обозреватель» появилось письмо, в котором были такие слова. По крайней мере, он видел Тадж-Махаул. Но потом, как раз в конце Второй мировой войны, в газету пришло письмо от английского врача, который провел много-много лет в плену у японцев. Звали его Дэвид Брокеншайер. Мне легко припомнить его фамилию, потому что он стал одним из персонажей моей пьесы. Этот доктор Брокеншайер прошел один всю пешеходную тропу до Катманду. Он изучал народную медицину. Он уже прожил год в Непале, когда несколько местных жителей принесли к нему на носилках белого человека. Они сказали, что этот человек упал без чувств прямо у входа во дворец. У незнакомца было двустороннее воспаление легких. Конечно, это был Джон Форчин. И его одежда показалась и англичанину, и непальцам такой странной, что его спросили, как она называется. «Да это же простой, честный рабочий комбинезон», доброго старого штата Огайо. Так закрылся смотровой глазок Джона Форчина, и похоронили его там же, в Катманду. Но перед смертью он успел нацарапать записку, и доктор Брокеншайр обещал доставить эту записку рано или поздно в газету «Гарнист-обозреватель» в Мидленд-Сити. Но доктор не торопился бежать к ближайшему почтовому ящику. Вместо этого он отправился скитаться сначала по Тибету, потом по Северной Бирме, оттуда попал в Китай, где его взяли в плен японцы. Они решили, что он шпион, а он даже не знал, что идет какая-то война. Потом он об этом написал книгу. Я ее читал. Ее нелегко достать, но стоит постараться, книжка очень интересная. Но главное то, что он смог переслать в Мидленд-Сити... Последние слова Джона Форчина вместе с картой Катманду, на которой отмечена его могила только через шесть лет после смерти Форчина. В записке говорилось следующее «Моим друзьям и врагам под каштанами Огайо валите сюда, в шангри ла хватит места всем».